Глава вторая Таркус Шли мы долго, около двух часов Несмотря на относительное успешное, как себя вести дальше было совершенно неясно С одной стороны, нас здесь видеть, очевидно, не рады. С другой стороны, все же сделали одолжение. В такой ситуации лезть с расспросами казалось верхом неприличия. Но и молчание вызывало почти такой же ощутимый дискомфорт. Так что в таком гнедущем молчании мы продолжали идти вслед за Декардом. Странно. Сейчас ранняя весна, снег почти везде растаял. Я вполне закономерно ожидал, что будет, мягко говоря, грязно, но нет. Земля была мягкой, упругой но совсем не спешила приставать к обуви, предпочитая оставаться на месте. Впрочем, скоро я перестал обращать на это внимание. Тут и так было на что посмотреть. На деревьях набухали почки, и скоро все ясени, тополя, дубы, берёзы зазеленеют буйной листвой. То тут, то там встречались и хвойные сосны, ели, лиственницы, на кончиках веток которых нежно зеленели новые побеги. «Здорово», — негромко сказал я остановившись и оглядывая огромные деревья. «Летом здесь, наверное, очень красиво». «Приходи в гости, посмотришь и увидишь», сказал зикарт впереди. «Да с удовольствием приду, если вы меня будете рады видеть», хмыкнул я. «Тебя будем», — невозмутимо ответил тролль. Еще час пути. Солнце начало клониться к закату. В лесу это всегда очень остро ощущается. Так видимость падает в разы быстрее. «Ну, наконец-то дошли», — проворчал Роднет, уже убравший арбалет за спину и шедший рядом с райсашем замыкая нашу цепочку. «Два раза больше времени понадобилось с такими косолапыми спутниками!» Отвечать на его ехидство никто из нас не стал. Тролли в самом деле первые полчаса шли слишком быстро, и им всё же пришлось поневоле снизить свою скорость. «Мы в пути уже вторую неделю», — ответил я. «То время, которое мы провели в древесниках...» Отдыхом нельзя назвать даже с очень большой натяжкой. И вполне естественно немного устали. А дошли мы до какого-то деревянного сруба. Больше всего похоже на избушку лесника. Вот только навряд ли тролли на своих землях нуждались в лесниках. Зикард с Роднетом тем временем обошли ее с другой стороны, жестом указав нам следовать за ними. Подойдя к ним, мы вышли к двери с необычайно высоким порогом, почти полметра. Летом жарко, двери оставляем открытыми пояснил Роднат снеходительно, уловив мой недоумённый взгляд. «Зверьё не лезет, а вот змея заползти вполне себе может. А обувь мы, сам знаешь, не любим, так что да, змеи для нас — это проблема». Перешагнув, мы оказались в синях. Возле дверки в следующую комнату стояла чья-то пара сапог. а надо же, всё ещё тут. Не отоспиться никак», — мыкнул зикарт также сбрасывая сапоги. «Значит так, гости дорогие, разуваемся тут. Кого увидим в обуви на ковре, утром собственноручно чистить заставим». Открыв дверь, оба тролля с наслаждением, перебирая ступнями по необычайно ворсистому ковру, направились в вглубь. Прайсаж с Кермолом тоже быстро сбросили свои сапоги и ушли в комнату. Следом за ними, сбросив обувь, вошёл и я. Хромовник, решивший, видимо, полностью освободиться от своего облачения, присоединился к нам через несколько минут. сама комната включала в себя котелок для готовки, небольшой стол с двумя скамьями по бокам, до да пять гамаков, которые в цветочном порядке крепились к опорной балке посредине комнаты и к стенам с другой стороны. Ну и, разумеется, ковер на всю комнату. Два ковра, вернее. И одна из лежанок была занята троллем, мирно посапающим во сне. Как и Роднет, он тоже был лыс. Видать, волосами и впрямь далеко не все мужчины-тролли могли похвастаться. Тем временем к нему уже направлялся Зикард, Не став заострять на этом внимание, я со своим вещевым мешком направился к котелку. Если это нечто среднее между казармой и базой отдыха, то котелок с очагом здесь вряд ли используется часто. Если очаг еще годится для того, чтобы согреться зимой, хотя уже сейчас, стоило признать, в помещении была вполне комфортная температура, то готовить тут что-либо смысла не было. Если сюда посылают патрули, проще им дать с собой сушеного хлеба и вяленого мяса. Но есть хотелось и мне, и моим спутникам, уверен, тоже. А поскольку продуктов здесь, очевидно, нет, придётся кошеварить самому. Вытаскивая из вечевого мешка крупу и остатки мяса, с намерением сотворить из этого что-нибудь съедобное, внезапно я услышал, как кто-то кому-то отвесил хороший щелбан, за которым последовал возмущённый возглас. Я с интересом обернулся. Мои спутники паиньками уселись на одной из скамей, в настоящее время стоявший около правой стены, с другой стороны Роднилд разбирал свой самострел, как видно, проверяя его на наличие трещин после стычки со мной. Зикард же стоял возле тролля в лежанке, потиравшего свой лоб. «Да что вы вечно ко мне все цепляетесь?» — возмущенно заявил он. «Поспать спокойно не даете». «Да тоже, что и всегда», — спокойно и одновременно устало ответил Зикард. «Тебя сколько раз просили спать ногами к стене, а не к опорной балке?» — А мне так спать неудобно, — ответил разбуженный тролль. — У меня так ноги мёрзнут. — А так у тебя мозги мёрзнут. Причём, судя по всему, уже отмёрзли, — отрезал зикарт Покрывало для таких вещей существует. Или ты хочешь, чтобы вся опорная балка провоняла? Да — То будет тебе ворчать, — пробурчал в ответ тролль, укладываясь обратно. — Я же пятками в неё не упираюсь. Вечно ты готов ворчать по поводу и без повода, полосать их и отвернулся, желая снова заняться едой. Однако пару секунд спустя звук упавшего тела заставил меня повернуться обратно. Лежанка со стороны опорной балки была развязана. Упавший тролль лежал на спине, а сверху на него сел Зикард, схватив за шею и ощутимо давя на неё. Тролль хрипел, безуспешно пытаясь вырваться и бормоча непонятные ругательства. Я искоса посмотрел на Роднато. Тот, как ни в чём не бывало, разбирал свой самострел как видно это был уже своеобразный устоявшийся ритуал троллище какое то время пытался вырваться но это было бесполезно так как зикарт умудрялся своими коленями удерживать еще и руки бедолаги так что все что тому оставалось это бить ногами по полу но толку от того было понятное дело немного ладно ладно прохрипел бедняга беру свои слова обратно прости за волосатика. отпусти меня не так быстро ответил зикарт ослабляя хватку, чтобы его собеседник мог дышать. «Куда пропала вся еда? Я превосходно вижу, что запасник пустой. Там мясо на три дня было. В эту хату на отдых только через четыре дня смена придёт. Ты что, сам всё сожрал?» «А хоть бы и так, кто с того!» Недовольно пробурчал тролль. «Таркус, ты что, с ума сошёл?» Неожиданно искренне и с успугом сказал зикарт «Да разве можно есть только мясо за раз? Ты что, не знаешь?» Каким это последствием может привести?» «Ну «Да как же, не знаю», — снова задергавшись, прорычал Таркус. «Вы этим мне мозги постоянные по лощади. А только плевать я на это хотел. Ясно тебе? Вам вон хорошо, у вас подруги, жены есть, и детки, хотя обоим даже двадцати пяти нет, а мне уже тридцать четыре, и я никому не нужен. И не буду нужен такой неудачник» так что хватит меня получать. Это моя жизнь. Как хочу ее жить, так и буду. И слезь с меня в конце концов. Зикард вздохнул, но больше не стал удержать бедолагу в столь унизительном положении. Поднявшись, он направился ко мне. Я в этот момент осторожно размораживал мясо, которое в дорогу благоразумно заморозил. Таркус тем временем принял сидячее положение, потирая шею. «Мы еще и перед чураками меня так опозорили!» Мура сказал он, увидев нас. «Ну, удружили так удружили, родичи, нечего сказать. Кто они хоть такие?» это ты возьми и догадайся сам», — подал голос Роднин с другого угла. «Раз ты считаешь, что идешь в ногу с жизнью и в курсе, что вокруг тебя творится, попробуй узнать, кто к нам в гости пожаловал». ой молчали бы уже», — не выдержал я, колдуя над мясом. «Сами-то продвинутые дальше некуда, а пока я сам не сказал своего имени, в упор не узнавали. Там другое» пояснил зикарт подойдя ко мне и оценивая ситуацию. «Там мы не знали вас, и соображения безопасности действовали иначе, и голова у нас была другим занята. А тут спокойная обстановка. Раз мы вас сюда привели, то показываем, вам можно доверять. Но, по крайней мере, мы рассчитываем на твое честное имя и полагаем, что это так. Ты тут что, готовить собрался?» «Конечно. А почему нет?» ответил я, закончив с мясом и принимаясь за крупу. «У вас, судя по всему, никакой еды нет, а голодными ходить как-то не с руки. Вы-то, может, на дежурстве своём за день чего-то и пожевали, но вот ни у меня, ни у моих ребят за весь день во рту маковой росинки не было». «И как же ты будешь её варить?» ухмыльнувшись, спросил Декарт. «Питьевой воды здесь нигде нет». «Ну уж, извини меня, но для мастера магии воды это проблема решаема», — фыркнул я в ответ. «За окном вон снега ещё сколько осталось. Приманил, отфильтровал, готово». Таркус, тем временем тоже подошедший, при словах мастер магии воды, встрепенулся и обошел меня с другой стороны, чтобы увидеть мое лицо. «Синие глаза», — прошептал он. «Ты Дамиаш, он же Дэмиан, герой Авиала. Какая честь видеть тебя на наших землях!» Он склонил передо мной голову. «Боюсь, вы очень скоро перемените свое мнение, почтенный Таркус», — мыкнул я, в очередной раз удивившись, как много народу, вопреки заверениям кинчендаша на земле, в курсе моих первых похождений по Авиалу. Ведь здесь я для того, чтобы надоедать вашему мастеру магии земли просьбами о том же, о чем его просили людские послы не столь давнее время тому назад». «Да какое это имеет значение?» — ответил Таркус, уходя обратно к своей лежанке. «Твой подвиг достоин похвалы. Ты вошел в этот проклятый храм, готовый умереть за этот мир, хотя даже не принадлежишь ему. И то, что ты выжил, ничуть не упряменьшает его значимости. «Не мог бы ты рассказать, как же там было?» — спросил он, снова завязывая гамак и укладываясь в него. «Я не желаю об этом разговаривать!» Впервые за очень долгое время в моем голосе прорезалась сталь, и обстановка в хижине сразу переменилась. Мои спутники, до этого тихонько переговаривавшиеся, разом умолкли. Молчал Зикард, подошедший к Родниту с явным намерением что-то ему сказать. «Извините меня», — тихо сказал я минуту спустя. Не хочу переживать это по второму разу. Одного с головой хватило. Плохо там было. Очень плохо. Думаю, этого достаточно. Но полностью разрядить обстановку мне не удалось. Даже когда я сварил таки свою кашу с мясом и позвался к столу, всё равно на меня смотрели, как на пороховую бочку. Поспешно расправившись со своей порцией, я вышел из хижины проветриться на сон грядущий. Проклятие! Как же прав был Орташ! Гнев — это как паутина! которая готова налипать на тебя снова и снова, и ты вынужден бороться с этим до бесконечности. И, что самое ужасное, себя так легко оправдать. Ведь я был в этом храме? Был. Страдал, заявял? Страдал. Так почему же я, спрашивается, не могу позволить себе чуть больше? Потому что не могу. Движение, развитие собственной души, своего разума, жизненного опыта может идти только вверх или вниз. Даже стоять на месте, возможно, гораздо меньше, чем кажется. После этого начинаешь медленно, но верно соскальзывать. И это та причина, по которой многие герои, звёзды, знаменитые люди порой так плачевно заканчивали свою жизнь. Им казалось, что предел уже достигнут, и дальше рваться вверх смысла нет. И падали... И я в растерянности. Я не хочу падать вниз. Но и куда рваться выше тоже не вижу. Что ж... «Сейчас самое главное — это обелиски, а дальше будет видно». «Эй, Дэмиен!» — окликнул меня из хижины Зикард спустя полчаса. «Мы укладываемся спать. Но лежанок пять на всех не хватит. Так что на ночь выставим дозор. Будет необходимость, поменяемся». «Превосходно!» — безразлично ответил я. «Я буду дежурить со своей стороны первый. Ну а вы ставьте дозорным одного. Моим скажи, чтобы ложились». Троль кивнул и скрылся в сторожке. Я же впервые за очень долгое время снова обратил внимание на небо авиала. И в самом деле, целых две луны на идеально чистом небе, усыпанном звёздами. Это было очень красиво. Одна из лун сейчас находилась примерно в третьей уходящей фазе, вторая же чуть больше половины фазы прироста. дней когда обе луны полностью видны на небе, очень большая редкость. И в храм я входил как раз в один из таких дней. Но важно другое. По ночам, как говорилось во многих книгах по волшебству, особо одаренные маги воды испытывают прилив сил. Однако ко мне это не относилось. Я со своим браслетом находился на одном уровне силы постоянно, и это было немного грустно. Прочие маги могли испытывать прилив сил, как волшебных, так и душевных, я же был лишён этой радости. Напоминание о том, что моя магия заемная. Если провести аналогию с рукой, то у других она живая, Ей может быть жарко, холодно, больно, она может сломаться, но в то же время её могут погладить, ободрить, взяться за неё и поддержать в трудную минуту. Моя же рука была механической. Даже если я её полностью потеряю, то вообще не должен буду этого почувствовать. И, наверное, это был самый первый момент, когда я понял, что моя сила не навсегда. В один прекрасный момент мне придётся расстаться с ней насовсем и жить дальше без неё.